Тот, кто любит сказки, знает, что все добрые сказки одинаковы. Все они хорошо кончаются, а начинаются примерно так. Однажды в далекой-далекой стране, или за три тридевять земель в тридесятом царстве, или уж сразу без вступлений жили-были. А вот страшные сказки выглядят иначе. Если человек желает рассказать страшилку, он непременно начнет ее со слов «однажды темной-темной ночью». ночь. Точнее темнота. Человек боится темноты. Темнота всегда означает неизвестность и угрозу. Глаз не видит, а по запахам и звукам далеко не каждый может распознать, что происходит и где он находится. Для этого надо быть ночным зверем или птицей. Ночным, а лучше сразу подземным, ведь под толщей скал всегда темно. Закрыты веки темнота. Открыты веки темнота. Нет разницы. И то ли жив ты, то ли умер, непонятно. Как живут слепые? Ведь они всегда во тьме. Наверное, из-за этого у них какой-то свой особый мир, отличный от того, где свет и зрение играют главные роли. Так или примерно так рассуждала Ялка, сидя в темноте, одна, не а где, но где-то под землей, куда завел ее безумный Карл с крыши. Если поразмыслить, ее теперешнее положение немногим отличалось от недавнего заключения в монастыре, разве что пытки ей больше не угрожали. Все тот же камень, та же власеница, тот же холод заставляет поджимать ноги в тех же оковах. Хорошо есть плед. Ялка сидела, куталась в кусачье сукно, вздрагивала и вспоминала. Вспоминала, как ползла в узкой норе, отдыхая время от времени, но останавливаться надолго было невозможно. Нападала паника. Девушка пугалась, ей казалось, что она совсем одна, что жизнь была лишь сном, дурацким сном. А теперь она умерла и попала в ад, где обречена вечно ползти по замкнутому кругу в этой земляной кишке. Страх смерти позади, безвестность впереди. От этих мыслей она вся холодела, дыхание перехватывала, и тогда она окликала маленького человечка своего проводника в подземном мире, своего карикатурного орфея, и свершалось чудо. Карл неизменно отзывался, а порою даже возвращался, звал ее, ругался, тормошил и черебил, заставлял двигаться. Как он разворачивался в узком тоннеле, оставалось загадкой. А она, оказывается, засыпала, точнее, впадала в полусонный бред и ползла, бездумно двигая руками и ногами. Сколько времени это длилось, Ялка не могла сказать. Но уж никак не меньше часа. Крысы проделали титанический труд. Карл полз, она ползла. Гремела цепью и ползла, выплевывая землю, раздирая локти и колени, царапая обритой головой грязный свод. Живот мешал неимоверно, она не могла даже прилечь, разве что на бок. Сверху капало. Один раз путем преградила яма, и обоим пришлось сажене десять проползти по горлу в ледяной воде. Карл булькал ругался, елка задирала голову, вжималась в потолок и стискивала зубы, чтоб не закричать. Случись обвал, их погребло бы, но ничего не рухнуло, по крайней мере, над ними. Хотя не дважды и не трижды Ялка слышала то спереди, то сзади мокрый шорох осыпающейся земли. Но, как известно, ничего не вечно. Если идти, то всякий путь заканчивается, так было и тут. Земля стала суше, воздух свежее, наконец пошел подъем, и ялка, следуя за карлом, вползла и вывалилась в какую-то просторную полость. Здесь было все еще темно, хоть глаз выколи, Зато, по крайней мере, сухо и можно стоять во весь рост. Девушка еле выпрямилась, держась за стену, сделала несколько шагов, и тут силы оставили ее. Усталая, голодная, замерзшая, она опустилась и больше не двинулась. — Уф! Наконец-то свобода, свобода! Мне хочется кричать «Ура!» Услышала она бодрый голос маленького человечка и вздрогнула. Это Карл тронул ее за руку. — Эй, ты чего? Мы все еще под землей, промолвила она. Зубы выбивали дробь, замерзшие губы едва шевельнулись. Ей было холодно, все тело било дрожь. Да, ну уже в пещерах. Что ты села? Вставай. Я не могу, я устала. Долго дам еще. О нет, только не сейчас. Запротестовал Карл. Нам нельзя останавливаться. Здесь ничего нет. Я бросил вещи горизонтом выше, где по суше, там одеяло, припасы, вставай и замерзнешь. Дай мне посидеть, я только отдохну совсем немножко. Отдохну и пойду. Какой отдых, а если за нами гонятся? Ялка в изнеможении откинулась к стене и закрыла глаза, переходя из одной темноты в другую. Пусть гонится. И в самом деле вряд ли кто решится выдержать такой кошмар по доброй воле. Несколько секунд Карл размышлял, потом решился. «Ладно, сиди», — сказал он. «Я скоро вернусь, принесу огня и что-нибудь поесть. На, возьми мой плед, а то замерзнешь». Они нашли друг друга на ощупь. Ялка опять вздрогнула. Власеница была мокра насквозь. Мгновение девушка колебалась, потом махнула рукой. Сейчас было недоложной стыдливости, к тому же темнота скрывала все. По крайней мере, волосы сушить не надо. Безразлично подумала она, хоть что-то хорошее. Она с трудом стянула рубище и завернулась в плед, который оказался неожиданно сухим. Ялка как ни была измотана, нашла в себе силы удивиться. — Как он у тебя не вымок? — Шутишь? Я же не дурак тащить его с собой. Я оставил его здесь. Никуда не уходи. Карл удалился, шаги смолкли. Воцарилась тишина. Только где-то далеко, чуть слышно, капала вода. Ялка долго сидела в темноте, дремала, вскидывала голову на каждый шорох, пока в конце туннеля, наконец, не показался свет. Жалкий огонек. Но после стольких часов, проведенных в темноте, он показался Ялке просто ослепительным. Она смотрела на него и жмурилась, согреваясь уже от самого вида огня. Хотя дыхание сгущалось в пар. Тем временем Карл подошел, сбросил на пол мешок и выволок оттуда одеяло в скатке. Свет фонаря дал девушке возможность рассмотреть как пещеру, где они очутились, так и себя. И если вид пещеры не вызывал у нее особых эмоций, то собственный. «Боже мой!» «Что? Что случилось?» Карл забеспокоился и поднял фонарь. «Ты чего?» — Спрячь фонарь. Вообще не смотри на меня. Боже, какой кошмар. Фу! Я грязная, как собака. — Ох, а я-то подумал. Ну и напугалась же ты меня. Что ты орешь? Я тоже грязный. Ничего, отмоемся. — Где? — Я знаю места. И вообще, хватит ныть. Устряхнись, приди в себя. — Он сделал пируэт. — ты же снова на свободе. — На свободе? Ялка попыталась сесть и застонала. Мышцы затекли, поясница распрямилась едва не со скрипом, на ногах звякнула цепь. «Пока мы еще никуда не вышли. Может, для тебя это свобода? Но куда пойду я? Такая... такая... фу!» «Брось! По сравнению с тем, что было, это пустяки и дело житейское. Главное, что ты жива. Есть хочешь?» «Смертельно», — призналась Ялка. Ну а здесь хлеб и ветчина». «Если хочешь, я могу намазать сверху сыру или меду». «Намажь и того, и другого». «О, наконец нашелся кто-то, кто меня понимает. Держи». Но кусок не лез в горло. Кое-как ялка сжевала половину, остальное решила оставить до лучших времен, когда у них будут огонь и вода, и сунула в сумку. «Я беременна». Тускло, пребывая в некотором оцепенении, напомнила она себе. «Я ношу ребенка». Меня столько времени морили голодом. Я должна есть за двоих, а мне не хочется. Странно. Однако надо. Она достала бутерброд и съела его до последней крошки. — Теперь пошли, — скомандовал Карл. — У тебя нет для меня какой-нибудь одежды? — Нет. Можешь оторвать кусок от одеяла. — Жалко. — Рви, оно старое. — Лучше б ты раздобыл рубашку или башмаки. Вздохнула ялка... повязывая плед как юбку, а обрывок одеяла как шаль, оглядела себя. Боже, на кого я похожа? Она встала, под ноги ей попалась ненавистная хламида. Ялка вся перекосилась, пнула ее и едва не рухнула, когда кандалы рванули за ноги. Ох! Она закусила губу от боли и присела, потирая лодыжку. Так я никуда не убегу. Они на это и рассчитывали. Вставай, здесь недалеко. Куда мы? Карл вскинул на плечо мешок и поднял фонарь. «Увидишь!» То ли Карл соврал, то ли Ялка не могла идти быстро, но путь оказался длиннее, чем она ожидала. Зато можно было идти. Не ползти, не плыть, а именно идти. Одно это могло быть сущим наслаждением. Когда б не кандалы, которые гремели и при каждом шаге дергали лодыжки. От еды и ходьбы девушка слегка согрелась. Она вполне приноровилась, каковым, и шагала вполне уверенно, только морщилась, когда острые камни кололи ступни. «Эх, — мелькнула мысль, — сейчас бы мне те башмаки!» По сторонам она не смотрела, тем более, что за границей светового круга не было ничего интересного, и остановилась, только когда ощутила под ногой истертые каменные ступени и ушибла палец. «Ой, что это, лестница?» Она присела и потрогала рукой. «Это не похоже на пещеру. Где мы, Карл?» «В шахтах». «Я не знала, что здесь есть шахты. Вы что здесь добывали?» Человек ответил не сразу, стоял и мялся, будто испытывал неловкость. «Ничего не добывали». Наконец сказал он. «Это старые катакомбы дворагов. Люди зовут их цвергами «Горные гномы?» — поразилась селка «Так это что, пещеры гномов?» — Да, потерпи, это последний подъем. — Погоди, дай мне немного посидеть. О, Боже, у меня все ноги в крови. — Повяжи под кольца тряпки. Я видел, каторжники так делают. Карл посмотрел вниз на свои ноги и поскреб затылки. — Я бы одолжил тебе свои носки, но они тебе будут малы. У меня большие башмаки, но это потому... Тряпки, носки раздраженно перебила его девушка, разрывая одеяло на полоски. Ну, намотаю. А потом что? Мне так и брякать этими железками всю жизнь. Спаситель не мог молоток прихватить. Ах так, рассердился Карл. Доблестный герой, быть может, лучший в мире вызволитель из застенков. Новый ганимед, рискуя жизнью, спешит на помощь. И что же происходит? Ганимед Подразумевается история принцессы Арсенои IV, царицы Кипра, претендовавшей на трон ее сестры Клеопатры, которую спас из заточения ее воспитатель Ганимед. «Кто мне говорит спасибо? Кто меня обнимает жмет мне руку? Где знамена, фанфары, торты? Совсем наоборот. Меня оскорбляют, упрекают, требуют, чтобы я рвал цепи голыми руками». Тут Ялки сделалось стыдно. Допрос, побег, явление травника, пожар, подземный ход. Все наслоилось одно на другое, напряжение последних суток вырвалось наружу, и в итоге оба сорвались. Она протянула руку и примирительно тронула Карла за плечо. «Прости, я тебе очень благодарна, очень-очень. Никто не смог бы вытащить меня оттуда, никто даже...» Тут она осеклась и не договорила. Спросила вместо этого, «А у тебя правда нет с собой молотка?» У меня дома на крыше может быть сто тысяч молотков и восемь наковален. но ну, я же не знал, что на тебя наденут цепи. У меня и так поклажет целый воз. Мы что-нибудь придумаем, обещаю. Идем, идем же. После недолгого подъема лестница кончилась. Они прошли коротким коридором, миновали распахнутую дверь, вытесанную из единой каменной плиты, массивную, украшенную затейливым орнаментом, всю в известковых шишках и наростах. Видно было, что за ней давно никто не присматривает. Пол покрывал толстый слой пыли, на котором отпечатались следы огромных башмаков Карла. Иных следов не было. Маленький человечек, все еще дуясь, шел впереди, освещая дорогу. Он же первым и переступил порог. То, что случилось после, чуть не довело обоих до сердечного припадка. Карл сделал шаг и сразу бухнулся ничком, только пятки мелькнули. Послышался ужасный грохот и поток ругательств. Мешок полетел в одну сторону, фонарь в другую и погас. Ялка завизжала, вознамерилась бежать. Запуталась в цепях и одеялах, повалилась на спину и поползла. На крик сил не было. Она могла только скулить, как собачонка. Ее овладели ужас и отчаяние. «Все, все напрасно!» Кто-то ждал их здесь, ждал, ждал. И они, как глупые мышата, сами угодили в расставленную ловушку. Однако ее страхи оказались преждевременными. А ловушка действительно была вопрос, кто ее поставил. «Заткнись!» Донеслось до девушки со стороны двери и в слабом свете тлеющего фитиля она разглядела очертания чего-то маленького и толстого, что барахталось в надтянутых веревках и отчаянно пыталась выбраться. На это был Карл. Помоги мне выпутаться! Ялка умолкла и поднялась на четвереньки. Кто? Кто там? Все в порядке. Это я. Я! Сейчас, погоди, зажгу огонь! Уф Заскрипела дверца фонаря, и через несколько мгновений пламя выхватило из темноты физиономию Карла, взъерошенную, красную, в пыли и в паутине. Кроме нее, там были. Медный таз, две рухнувшие скамейки, старый поставец и множество веревок. Все вместе, исключая Карла, представляло собой уникальный весьма хитроумный механизм, долженствующий охранять вход и подавать сигнал. — Что это было? — вопросила Ялка, выпутывая человечка из веревок. — Капкан! — сердито ответил тот. — Наводящий ужас, устрашающий, смертельно опасный капкан для воров. Мое собственное изобретение. Подай мне этот таз. — Ты боялся, что нас выследят? — Никогда не лишний подстраховаться. Буркнул Карл, расставляя обратно скамейки и выдружая сверху пресловутый таз. Елка передернулась. Наводящий ужас — это верно, — признала она. — Я чуть не умерла от страха. Что ж ты сам в него попался? — Я забыл. Имею право забыть о такой чепухе. Зато теперь уверен на все сто, что он работает. Ладно, проходи, располагайся, сейчас я разведу огонь. Только при этих словах Ялка подняла голову и огляделась. Местом для лагеря Карл выбрал зал, огромный грот, противоположный край которого терялся в темноте. По обе руки вдоль стен тянулись два ряда каменных колонн, точнее пилястров, ибо каждая торчала из стены едва наполовину. Меж ними тоже в два ряда стояли темные предметы странных очертаний. Перед каждым на полу был установлен большой каменный блок. Назначение их было ялки непонятно до тех пор, пока ее спаситель не разжег огонь. Как только это произошло, она гулко сглотнула и попятилась к выходу. Звон ее цепей громко разнесся под сводами зала. Нет, поправила она себя. Не зала. Усыпальницы тангарских королей. В возвышенности оказались саркофагами, Предметы в нишах статуями. Каждая изображала гнома В полный рост и натуральную величину. Ялка не могла отсюда разглядеть Убранство изваяний, их черты, Но подойти не решилась, Ибо всюду, там и тут, Блестело золото и серебро. Браслеты, пояса, короны, ожерелья, Пекторали, кольца, перстни И другие украшения — все поражало массивностью, обилием каменев и искусностью отделки. Где не блестело золото, блистала сталь. Карл сильно рисковал. Пещера была лакомым куском. Любой скудельник обеспечил бы себя и всех своих потомков, если бы сумел сюда проникнуть и отсюда выбраться. Что касается Ялки, то она так и стояла, ошеломленно моргая и переводя взгляд с одной фигуры на другую. Карл за это время уже раскрыл фонарь, затеплил от него лучину, а от нее дрова и теперь колдовал над огоньком, подбрасывая куски угля, кора которого чернела возле. Дым защипал глаза, потом потянулся к выходу, должно быть, у гномов была система вентиляции. Девушка заморгала. — Чего ты там стоишь? — окликнул ее Карл. — Иди сюда. Он распаковал провизию, установил при помощи треноги котелок и налил в него воды из кожаной баклаги. — Где мы? — вопросила Елка. — Это? — Карл огляделся, словно оказался здесь впервые. — Это склеп, гробница государей. Неужели ты не догадалась? — Догадалась. Елка подошла к костру и протянула руки. После сырости и холода, после пыток подземелья и пещер доброе пламя показалось ей чудом. Тепло побежало вверх, по пальцам, по рукам, суставы сладко заныли. Сразу захотелось спать сильнее, чем до этого есть. — Ты сильно рискуешь, — сказала она. — Если меня схватят, и я под пытками скажу об этом месте, все разграбят. — Разграбят? Пусть попробуют, — ухмыльнулся Карл и беспечно махнул пухлой ручкой. — Брось! Нас никто не отыщет. Мы здесь в безопасности. Верь мне. Елка чуть не рассмеялась. «Да ты кто такой, чтобы ручаться в безопасности? Тебе откуда знать?» Несколько мгновений Карл молчал, глядя на девушку со странным выражением в глазах. Затем встал, взял фонарь и решительно сказал «Пойдем!» Заинтригованная Ялка поднялась и зашагала следом, стараясь избегать торчащих каменных углов. «Здесь!» — сказал ей Карл, проходя между длинного ряда каменных гробниц – Покоятся короли третьего колена гномов, колено Синдри. «Все?» поразилась поразилось-то. «Все, кроме последнего, хотя он и...» «Ладно, сейчас не об этом. Я не выдам большой тайны, если расскажу тебе об этом». «А где сами гномы?» «Весь народ ушел на север. Здесь только гробница». По мере приближения к дальнему концу зала... Ялке стало казаться, что и статуи в нишах, и плиты выглядят новее и чище, нежели те, что у входа. Казалось бы, все должно быть наоборот. Но гномы, в отличие от людей, похоже, не ломали голову над проблемой места и просто расширяли склеп по мере надобности. Всего могил оказалось не так уж много, что неудивительно, если учесть, как долг век подгорного народа. «Они все здесь!» — говорил ей Карл, поднимая лампу выше. — Все. Умершие, ушедшие во тьму, погибшие от рук врага. Все. — Я думала, — проговорила Ялка, — что цверги после смерти превращаются в камень. — Так оно и есть. Только не зови их цвергами. — Зачем тогда гробы? — Это не гробы, это постаменты. — Что? — В глубине пещеры что-то заблестело. — Постаменты, — повторил Карл. «Памятные камни!» Блеск усилился, свет фонаря отражался от чего-то, как от водной глади или зеркала. Ялка напрягла глаза. «Но где тогда...» «О, Господи!» Она вдруг поняла, от понимания остановилась и прикрыла рот рукой. Глаза ее округлились, ялка по-новому огляделась вокруг. «Так что же эти статуи...» «Это не статуи!» Слухо сказал Карл. «Это они!» «Стоят во всем своем величии, стоят такими, как их здесь оставили». На протяжении тысячелетий гномы возвращали камню всех своих усопших королей. «А это моя мама». Карл остановился, опустил фонарь. Ялка тоже опустила взгляд. Пред ней был саркофаг большой, великолепный по величине и красоте, кристалл дымчатого хрусталя. Ялка никогда не видела ничего подобного. Даже представить такого не могла. Края и стыки были обработаны столь искусно, что смыкались без зазора. Саркофаг казался цельным, замкнутым и герметичным. Ялка приблизилась в ошеломлении и посмотрела на Карла. «Можно?» Тот кивнул. Она наклонилась и всмотрелась в прозрачную глубину. В гробу лежала женщина, не гномка, человеческая женщина. Очень красивая в великолепном платье под золотым покровом, в золотой тиаре с волосами цвета созревающей пшеницы, заплетенными в две длинные косы. Руки были сложены на груди, тело, если это было тело, оставалось нетленным, кожа была бледной, но при этом женщина казалась спящей, а не мертвой. Хрусталь был так прозрачен и глубок, что Ялка не заметила, как коснулась камня лбом и носом, ощутила леденящий холодок и отшатнулась. Сооружение было подвешено на четырех цепях, концы которых уходили в стены и от прикосновения закачалось. Отблески от фонаря заметались в глубине великого кристалла, забегали по стенам. Женщина будто жила в игре теней, ее лицо приобрело живое, беспокойное выражение. Веки дрогнули. Но то была иллюзия, волшебное движение и только. На душе у Ялки было жутко и восторженно. «Боже!» — выдохнула она, как заколдованная, поднимая взгляд на Карла. «Так ты тоже гном?» «Верь мне!» — тихо повторил человек вместо ответа. «Она...» — ялка опять коснулась каменной поверхности. «Это мумия. Она тоже мертва?» «Никто не знает. Когда-то, очень давно...» Его слова прервал ужасный грохот. «Ловушка!» — крикнул Карл. Сердце у девушки едва не выскочило из груди. В первый момент она ужасно испугалась, а через секунду так же страшно растердилась, рассудив, что криворукий Карл плохо утвердил дурацкий таз на ошатком основании. Но через мгновение она взглянула в сторону ловушки и не сдержала крика. Капкан сработал. В отблесках костра было заметно, как у входа кто-то дергается и барахтается в веревках. Кошмар повторялся. Но в этот раз-то был чужой. Ялка вжалась в стену, и тут Карл удивил ее в очередной раз. Он выхватил откуда-то кинжал и бросился в атаку. Прыжками мимо постаментов и окаменевших гномских королей он только чудом не задел костер и котелок набросился на упавшего и замахнулся. Тот сжался, выставил ладони, закричал «Не убивай! Не убивай!» Хоть голос показался девушке знакомым, Ялка не смогла его узнать. Костер почти погас, фонарь остался на полу. Карл что-то крикнул человеку в лицо, яростно и громко. Тот ответил тихо и с мольбой. Он даже не пытался встать. Карл еще немного помахал кинжалом, потом плюнул, опустил оружие, повернулся и сделал девушке знак «Подойти». Выглядел он растерянным. «Иди сюда», — позвал он. «Посмотри, кто к нам пожаловал». Гремя цепями девушка опасливо приблизилась к и в изумлении замерла. Человек был исцарапан и оборван, неимоверно грязен, весь в крови и копоти, однако узнать его не составило труда. Это был Михелькин. — Не понимаю, для чего нам ехать в Лейден? — что тут непонятного? — Да ведь Лейден осажден. — Поэтому и едем. Йост сказал это, надвинул шляпу на глаза и смолк. Карл Барба тоже не нашелся, что ответить. Он запахнулся в плащ, нахохлился сердито, словно старый ворон, и молча стал глядеть на проплывающие мимо придорожные кусты и распускающиеся папоротники. Третьи сутки музыканты двигались на северо-восток. Зеленый вазок, крытый парусиной, следовал за ними. Местность помаленьку изменялась. Переправы и плотины попадались все реже. Бесконечные поля, равнины каналы зарослями вереска и дикой ежевики уступили место редким колкам орешника и тополевым насаждениям. Тополя уже вовсю цвели, ветер пах травой и листьями. Все чаще появлялись настоящие заросли. Вчера путешественники облюбовали для ночлега маленькую Дубраву, а сегодня утром впереди уже маячили зеленые вершины Петегемского леса. «Это безумие!» — снова повторил Карл Барба. «Ну, хорошо, допустим, мы доедем. Как вы собираетесь проникнуть в город и зачем? Чтоб передать им деньги? Для чего? Что можно купить на золото в осажденном городе?» «Вы слишком узко мыслите, господин кукольник». Снисходительно отозвался поэт из-под своей шляпы. «Не так уж важно, где потратить деньги. Главное, зачем и как потратить». «Лейден осаждают? Хорошо. То есть я хотел сказать, что ничего хорошего, конечно, в этом нет». Но раз войска снаружи, то и помощь городу может прийти извне. Или не так? Карл Барба долго шевелил губами, размышлял, потом опять покачал головой. — Это безумие! — повторил итальянец. Йост пожал плечами. — Алсгат мэт оэм эссен, он санзайн, — сказал он. — Если бог с нами, то кто против нас? — Ваша правда. Поддакнул ему шагавший рядом предводитель Шпильманов. Обритый наголо высокий барабанщик. «А вы, господин Каспар, или как вас там, напрасно беспокойтесь. В случае с чего мы вашу ребятню в обиду не дадим, убережем не хуже наших денежек, доставим в лучшем виде». «Да, да, а что потом?» «На все воля Божья. Музыкантов было шестеро, поладить с ними у кукольника не получилось. Весь первый день они настороженно косились на своих попутчиков, опустошили несколько бутылок, ругались, как боржевики, и демонстративно отворачивались, если с ними заговаривали. — Бросьте, господин Барба, — сказал Йост, заметив, как тот хмурится и поджимает губы. — Время смутное, и будь вы на их месте, вы бы тоже никому не доверели. — Как ни странно, положение исправило Октавия. К полудню непоседа пробудилась, на втором привале смыла краску, стерла воск, а к вечеру избавилась от надоевшего корсета с золотом и двинулась до музыкантов наводить мосты. — А я тоже умею петь! — без предисловия объявила она, подойдя к костру, возле которого сидели артисты. Фриц в очередной раз позавидовал ее заторному нахальству. Девочка, казалось, не испытывала ни предубеждения, ни страха. Впрочем, то была не сила духа, а скорее детская невинность, непосредственность. Как в свое время ей не показался страшным итальянский кукольник с его сундуками, зонтиком и бородой, так и сейчас она не видела опасности в шестерых заросших мужиках с их барабанами, бурдонами, кривыми дудками и арфами. Октавия, как мышка, природа обладала даром чувствовать опасность, и когда той не было, вела себя без церемоний. «Да». Невозмутимо бросил один, самый высокий, поворачивая перед огнем большой барабан, чтобы кожа на нем лучше просохла. Время от времени он ударял в него ладонью, извлекая гулкий дребезжащий звук, кривился и сушил опять. И что же ты поешь? А песни парни одобрительно заусмехались и запереглядывались в своем розовом платьице, в старенькой накидке, перешитой из театрального занавеса с голубыми волосами. Октавия даже сейчас походила на большую куклу. Сердиться на нее было решительно невозможно. «Хотел бы я послушать, как поют не песни», — высказался крайний слева желтоволосый здоровяк с кривой ухмылкой, и ему закивали все остальные. «А что за песни ты поешь?» «Всякие. Что вы хотите послушать?» «Что-нибудь медленное», — сказал кто-то. — Я знаю одну. Она называется «As Is Хют in Винных Лихатак». — Спеть ее? — Спой, спой, — послышалось со всех сторон. — Давай, начинай. — Постой, — остановил ее один музыкант. — Эту песню я знаю. Там проигрыш. Он полез в мешок, вытащил скрипку, подул на нее, пощипал струны, подкрутил колки и взялся за смычок. — Ну-ка вместе. Три-четыре. Йост, бородатый кукольник и Фриц насторожили уши. А Октавия сложила за спиной ладошки и запела. У нее оказался тонкий голос, не писклявый, но высокий. Он слегка дрожал. Но мелодию девочка вела вполне уверенно. Все шестеро музыкантов опять переглянулись. «А у малышки есть чувство ритма», — одобрительно проговорил бритоголовый. «А вот эту песню ты знаешь?» Он отбил на барабане пару тактов, мыча под нос мелодию и поднял взгляд на девочку. «А, знаешь?» «Конечно, знаю!» «Да! Эй, Рейна!» — обернулся барабанщик к своему приятелю, тому здоровяку, который сидел по левую руку. «Рейна, ты нам нужен! Доставай свою флейту!» «А я уже!» — тот поднял инструмент, который в его лапище казался соломинкой. «Что играем?» «Дуз дам жули!» Барабанщик потер ладони, взял на изготовку палочки и снова повернулся к девочке. «Ну, на три четверти. Пошли!» Грянули. Октавия заволновалась и вступила позже, а инструменты, скрипка, флейта, барабан едва ее не заглушили, но предводитель сделал знак играть потише, подхватил припев и плясовая понеслась по нарастающей. Когда мелодия утихла... Все на поляне засвистели и заулюлюкали, захлопали в ладоши. — А ну еще! Еще! Еще! — А можно я одна, а то я не привыкла? — Пой одна! — Только я спою очень старую песню. Ей меня научил мой отец, — предупредила Октавия и запела туз остро. Суровая песня с ее медленным маршевым ритмом в исполнении ребенка прозвучала пугающе серьезно. как далекий зов морской сирены, как плач ангела на похоронах. Все слушали, разинув рты. «Святая Катерина!» — высказался кто-то, когда песня кончилась. «Чтоб не лопнуть, эта девочка знает по-нормански!» «И поет Тенхаузера и Машо», — добавил барабанщик. «Конечно, это не дюфай, но и не деревенские попевки. Сколько тебе лет, дитя?» «Девять». «Быть не может, а ты знаешь что-нибудь еще?» «Я знаю много песен. У нас в трактире часто останавливались музыканты». И она запела «Айвис лолоп». Музыканты подхватили, но на середине девочка охрипла. Шпильманы залопотали и потащили ее поближе к огню. Их суету не прервала даже каша, которая поспела и полезла через край. Пока одни музыканты добывали девочке тарелку и ложку, а другие наливали ей горячее питье, барабанщик оглянулся на повозку и махнул рукой. «Эй, ёст И вы, господин хороший, как вас?» Он прищелкнул пальцами. «Что вы сидите там, как эти самые? Идите к нам!» Йост, кукольник и Фридрих не заставили себя упрашивать и присоединились к трапезе. По кругу пустили бутылку, и через некоторое время музыканты уже оттаяли и вели себя вполне доброжелательно, даже сквернословить стали меньше. Принятая в круг Октавия была уже на коротке со всеми и, набив рот ветчиной и хлебом, начала болтать. Так здорово путешествовать, я уже столько всего видела. А знаете, сколько у господина Карла кукол? У меня никогда не было столько. Дома я жила одна с шестью сестрами и братом, и однажды у меня был в самом деле лишний котенок. Только тетя его не хотела кормить, и дядя Карнелис его утопил, а потом никого не было. А правда, что тополя – это большие одуванчики. Юбка – это когда две ноги в одну штанину. Как тебя зовут? У тебя такие светлые волосы. У меня тоже были такие же, только я в синьку упала. Ой, можно мне скрипочку потрогать? А в брюге где вы выступали? Ой, в брюге были вот такие корабли шириной с эту поляну. А вы знаете, что у птиц нос – это рот? Ну и так далее. Не разговаривай во время еды, Октавия. Строго сказал Барба. «Да пусть себе болтает», — снисходительно разрешил барабанщик. «А вы, славный малый, даром что из Сицилии, не держите обиды, Вы же не со зла. Когда нам Йост навяливал взять вас с собой, мы решили, что вы хлыщ из городских, ну, знаете, из тех, кому нужна охрана. А вы тоже хороши, столько спеси на себя напустили, просто футы-нуты». -ну Он фыркнул и хлопнул его по плечу. «Все загоготали». «Точняк, мы из-за этого излились. злились!» Поддакнул ему здоровый, пальцами выловил из кипящего котелка кусок мяса и положил Октавии в тарелку. «А чего? Любой рассердится. Паси тут всяких, будто нам своих забот мало!» А «Апропус!» Он вытер руку о штаны и протянул ее к кукольнику. А «Апропус!» Кстати, латынь. «Меня зовут Рейна. Рейну Моргенштерн. Ка Каспар», — представился Карл Барба, пожимая ему руку. «Я назвался Каспаром, чтобы выехать из города», — добавил он. «На самом же деле?» Дозовитесь да как угодно», — перебил его барабанщик. «Только если вы Каспар, тогда я Тойфель. Михельдер Тойфель. Или просто Тойфель?» «Тойфель?» — удивился кукольник и поправил очки. «То есть это значит черт?» «Ага, он самый». Парень оскалил зубы, приложил колбу два пальца на манер рогов и сделал выпад в сторону мальчишки. Фридрих отшатнулся. Все опять расхохотались. «О, «Почему?» «Я барабанщик», — пояснил Дартойфель и изобразил руками. «Барабаны, бубны, Ромельпот. Это мое. Гремит похуже преисподней. К тому же в этой местности и так до черта Михелей. А если не хватает рук, мне помогают Рейна или Кастус». «Дурацкое дело не хитрое!» — проворчал на это скрипач. «В лоб дам!» — Тойфель погрозил ему кулаком. «Сам получишь! А меня зовут Феликс!» — сказал тот и приподнял шляпу, под которой обнаружилась лысина. «Ого!» — сказал Барба и перевел взгляд на другую сторону костра, где сидели еще двое. Длиннолицые, ушастые, черноволосые, похожие друг на друга, как братья. «А вы?» «Мартин Лютер!» — представился один и глотнул из бутылки. — Томас Мюнцер! — представился другой и тоже глотнул из бутылки. — Скузи! — растерялся итальянец. — Не родственники! — ответил за обоих Рейна. Все опять рассмеялись. Последний музыкант, беловолосый, малый, двадцати лет от роду, с породистым лицом и пальцами арфиста, прозвался Касиус. — Можно Кастус? — разрешил он. — А я волынчик и артист на флейте и Дхамшайт! — подытожил Рейна. Драмшайд? Итальянец наморщил лоб. Дичайший инструмент, ответил Тойфель. Хуже барабана. Посмотришь, просто палка со струной. А звук. Его используют в монастырях во время мес, когда среди монахов нету низких голосов. Звучит как руу. А, так вот, наверное, Марина Тромбона, закивал господин Карл. В точку, приятель. Она самая. Все опять захохотали. «Вы не серчайте, что они такие!» Прошептал итальянцу на ухо поэт. «Я предупреждал вас. Гистрионы, шпильманы, что с них взять? Шалят мальчишки. Балаган!» «Скузи, скузи!» Разводил руками кукольник. «Извините, вы что тут скажешь? Вы ведь тоже как-то... Видок у вас, прямо скажем, не располагает к общению!» Музыканты расхохотались. «Видок, что надо», — объяснил за всех Михель Дер Тойфель и пихнул Рейна локтем бок. «Молодухам нравится. Шестеро мужиков, которые не одеваются слишком тепло и выглядят, при этом будь здоров. Это зажигает». После ужина, однако, музыканты не стали укладываться наоборот, расчехлили инструменты. «Кураж пошел», — заявил Рейна, надувая здоровенную на три бурдонные трубы волынку. «А ну, давай до крайности!» Так они играли и плясали, пели, пили и вопили до глубокой ночи. А потом уснули прямо, где сидели, у погашего костра. А Феликс и Тофель подрались. Сейчас Тофель шел рядом с повозкой и насвистывал, сверкая синяком под глазом. Бубенчики на его посохе позвякивали в такт шагам. Серая мулица плелась вперед, Йост правил и бубнил под нос стихи и рифмы. Барба снова погрузился в размышления. Задумался и Фриц. Поэт преследовал какую-то цель, но, может, действовал без плана по наитию. Йост стремился в Лейден. Из разговоров сплетен, новостей, послушанных пути, Фриц знал, что этот город. Мануфактурная столица между Амстердамом и Гаагой осажден, и что осада эта длится не неделю и не месяц, а едва ли не полгода. Испанские войска, отчаявшись взять город приступом, решили взять его измором. Но голодные, ослабевшие лейденцы предпочитали умереть, но не сдаваться. Что ждала Октавию и Фритца? И куда им идти потом? Об этом Фриц как-то не думал. Он поднял глаза и сразу столкнулся взглядом с Октавией. «О чем ты думаешь?» — спросила она. Мальчишка заерзал в смущении. Видимо, на лице его отражалась такая интенсивная работа мысли, что девочка невольно заинтересовалась. «Да так», — уклончиво ответил он, — «о том, что с нами будет». «А ты выбрось руну, или лучше сразу три», — посоветовала девочка. «Спроси, что случится там, куда мы едем». Фриц покосился на сидевших впереди Йоста с итальянцем. Так ведь мы не знаем, куда едем. Октавия пожала плечиками. Что за разница, ведь руны все равно ответят. Фриц полез в карман и вытащил гадательный мешочек. Еле развязал тесемку, пальцы стыли. День холодный предвещал не Фриц сунул руку в мешочек и принялся перебирать скользкие костяшки. Справа налево, подсказала девочка. — Я знаю. — буркнул Фриц, хотя до этого не знал и покраснел. Первой из мешка досталась Ингус. Далее был Тир, а третий выпало Феху. Октавия склонилась над раскладом. — Интересно, — выговорила она. — Интересно. Что ты спрашивал? — Ничего, — признался Фриц, Я просто думал, что случится. Думал и тянул, как ты учила. А что? Йост правил, и его внимание было всецело поглощено дорогой. А вот Карл Барба обернулся, привлечённый разговором. «Чем это вы тут занимаетесь?» — спросил он, бросив на них взгляд из-под очков. «А?» «Разбрасываем руны», — объявила девочка. «Хотим узнать, что будет». «Вот как, занятно. Можно мне послушать?» «Конечно, господин Карабос». Тележка тряслась и переваливалась на колдобинах. Три желтоватые костяшки чуть подрагивали. Октавия рассматривала их, грызла за усеницу и хмурилась. «Сперва вот это, Инг!» — сказала наконец она и указала пальцем. «Руна движения! Ох, она сильная! Это герой, бог или колесница? Мы пошли куда-то идем. Бросили все, понадеялись на лучшее. Нашли какой-то выход». «Это прошлое?» — спросил Фриц. «Да, это прошлое». «Тогда все верно. А сейчас?» Сейчас вот это тюр, которая посередине, это ученичество, а может правосудие, астюр главный натинги. Отец говорил, что когда один человек вызывает другого на поединок, это называется хольмганг. Они обращаются к тюру, а еще может быть так, что это просто копье или стрела. Копье какое копье? У нас нет никаких копий. Ну я не знаю. Октавия надула губки. «Руны никогда не говорят в лоб. Надо думать и смотреть, и тогда в нужный момент становится понятно. Нам надо что-то решать и очень скоро». «Что?» «Я не знаю». «Ну ладно». Сдался Фридрих. «Что там дальше?» Октавия поболтала ногами. «А дальше фея». Рассеянно сказала она. «Это может означать какие-то деньги, плату, скот. Делёшь богатство». Ой, я вот чтоб вспомнила, это руна Фреи, она богиня любви. Вам, девчонкам, все бы сюси-пуси, — недовольно сморщился Фриц. Где бы что ни говорили, все у вас про любовь. А вот и нет, вот и нет. Просто Фрея добрая госпожа, ей очень по душе любовные песни и всякие такие танцы. — Ну тебя, — разочарованно сказал Фриц, — ни чуточки не интересно. Наполовину непонятно, а что понятно, мы и так знали. — А никто не говорил, что будет интересно. — Тогда какой нам прок от этого гадания? Лучше бы цыган спросили. Цыгане гадают на картах, а на рунах они не гадают. — Это потому что руны — не гадание. — А что тогда? — Руна — это... — это... M... Октавия задумалась, покусывая ноготок. — Руны — это как игра. Вдруг нашлась она. — Да. Они тебе не скажут всякое такое про любовь какой-то дамы, а покажут только то, что есть. Может быть, дадут совет. Вот. Фриц растерянно посмотрел на три разложенные костяшки. Может, тогда еще раз бросим? Неуверенно предложил он. Не надо. Лучше над этим подумай. Где ты научилась таким вещам, деточка? Перебил Октавию итальянец. И вынь сейчас же палец изо рта. Грызть ногти – плохая привычка. «Я только один», — торопливо сказала та, пряча руки за спину. «А руны я знаю от отца. Он мне вырезал такие. А я еще маленькая с ними играла, даже проглотила одну. А еще у меня мама тоже часто гадала на рунах, только у нее не получалось, а у фрица получается». «Откуда знаешь?» «Мама спрашивала у рун, когда отец приплывет. А отец не приплыл. А все, что Фриц выбрасывает, на самом деле есть». «Правда? Очень интересно!» — как бы про себя отметил Барба. «А папа у тебя, говоришь, был мореходом? Хм. Я запомню эти твои толкования. Руны тоже твои?» «Нет, руны мои», — сказал Фриц. «Их мне оставил мой учитель, когда умер». «Я видел у тебя браслет с такими же. Он тоже твоего наставника?» «Он его сделал для меня». «Дай посмотреть». Мальчишка закатал рукав и показал. Карл Барба вытащил очки, надел их и нагнулся посмотреть. Два глаза, увеличенные стеклами, уставились на браслет, потом на детей, как две маленькие луны. Фриц почуял холодок. А может, это была обычная весенняя прохлада. Повозка уже несколько минут как въехала под темные лесные своды и теперь катила в узком коридоре между буков и осин. Для весны здесь было непривычно тихо. «Страординарио!» – пробормотал Карл Баз по привычке «гладя бритый подбородок». «Вдвоем вы представляете весьма необычное явление. Я даже начинаю думать, что наша встреча не случайна и кем-то подстроена, хотя, разумеется, это не так. Вот что, друг мой, фрицу, спрячь эти костяшки, никому их не показывай, и постарайся на людях такого не делать. И? Дома, за закрытыми дверьми, сколько хочешь». — А то времена нынче опасны. Надо быть осторожнее. Будто подтверждая его слова, раздался заливистый свист. Йост вскинулся и дернул вожжи, но уже со всех сторон слышались возгласы, топот ног и хруст валежника. Бежали люди. При виде их напуганная мулица стала реветь и пятиться. Повозка заскрипела и задергалась, как это бывает, если дать ей задний ход. И грузно съехала в канаву. Карл Барба выругался. Фридс полетел на дно телеги вверх тормашками и сильно стукнулся. Октавия вообще едва не выпала. Дер Тойфель предостерегающе закричал. Музыканты подбежали и сгрудились возле повозки, ощетинившись кто палкой, кто ножом, кто секирой. В руках у Рейна оказался настоящий Маргенштерн. Железный шар с шипами на цепи. Он поворачал им, рассекая воздух, и сразу стало понятно, откуда у здоровяка такое прозвище. — Во влипли! — плюнул Тойфель, встал удобнее и перехватил обеими руками посох. — Ну что, парни, врежем на три четверти, чтобы в ушах зазвенело. — Не горячись там, бурмажор, — осадил его Феликс. — Не горячись. Бог даст отбрешемся, покуда кровь не пролилась. Не впервой. Тем временем повозку окружали люди самого дикого вида. Фриц навскидку насчитал человек 25-30, оборванных вооруженных устрашающе разнообразно, но кустарно, самодельными копьями и эспантонами, выпрямленными крестьянскими косами, заржавленными протазанами ланскнехтов, шпагами и дротами. Подходить, однако, они опасались. — Ой, — сказала Октавия, расширенными глазами, глядя на вооруженную толпу. — Смотрите, сколько их, господин Карабас! — Тише, малышка, пиано-пиано. — Вот тебе и копья, — пробурчал Фриц. Спокойно, спокойно, — предупредил их Рейна Моргенштерн, покачивая своим оружием. — Спрячьтесь и сидите. Это мужичье, просто мужичье. Положим с полдесятка, остальные разбегутся. — Ой, дядя Рейна, не надо их ложить, не надо, дядя Рейна. — Кто это? — спросил у Моргенштерна Фриц. Разбойники? — Не знаю. Йост грыз травинку и разглядывал лесовиков из-под своей широкополой шляпы. «Эй, на телеге!» — донеслось из толпы. «Вы кто такие?» «А кто вы?» — прокричал в свою очередь Михельдер Тойфель. «Что вам нужно? Может быть, вы лесные братья?» «Мы-то, может, и лесные братья. А ты кто?» «Ты говоришь как немец. Если ты фламандец, то ты, конечно, сумеешь сказать «шайльд эндеврэнд». Щит и друг, так, как это говорят генские уроженцы. Если нет, то ты фальшивый фламандец и будешь убит. Ну, говори. Все замешкались, и тут Карл Барба решил взять дело в свои руки, встал и снял шапку. — Господа, господа, — примиряюще сказал он, — мы всего лишь музыканты и актеры. Мы не причиним вам зла. Мы просто путешествуем здесь, господа. Это было ошибкой. Звонкий иноземный акцент в его речи произвел эффект похуже аркебузного залпа. «Испанец! Испанец!» Пронеслось по рядам, и люди угрожающе задвигались. Музыканты напряглись и выставили оружие. Михель Дартофель выругался. «Хорошие же вы!» — сквозь зубы бросил он кукольнику. «Кто у вас просил соваться? Скажите детям, чтобы легли на одном повозке. Здесь за каждым деревом может таиться парень с арбалетом. А у вас-то есть оружие?» «Нет». Дертофель. Дело шло к драке, как вдруг Йост поднялся и вскинул руки, показывая открытые ладони. Шайлд и Крикнул он, повернувшись сначала в одну сторону, потом в другую. Шайлд и Опустите копья, опустите! Это немцы, но они и правда музыканты. Если вы хотите, они для вас сыграют. Я даю вам слово фламанса что мы такие же враги короны, как и вы. Толпа замешкалась и стала переговариваться. Слова Йоста, свирепый вид вооруженных гистрионов, а, быть может, все вместе возымели некоторое действие. — Раз так, что с вами делает этот испанский болтун? — крикнул кто-то. — Это не испанец, а сицилиец. Это господин Каспар Арно, кукольных дел мастер со своими куклами. — Слыхал? Сицилиец. Э, вон как! — зашушукалась толпа. — А это где? Черт, чего чё знает!» Из-за деревьев, как пророчил барабанщик, правда, выглянули три или четыре бородатых рожи с луками. Взглянуть на сицилийца и вообще. Напряжение не отпускало, но, по крайней мере, появилась некоторая надежда, что дело кончится миром. Наконец, из нападавших выделился предводитель. Широкоплечий, бородач, лет сорока, с большой дубиной, в сильных мозолистых руках. «Пойдёте с нами!» Сказал он, смерив взглядом их всех одного за другим. — Отведем вас в лагерь, там поговорим. Там же заночуете, коль захотите. Только не рыпайтесь, а то пристрелим. Ежели вы вправду те, за кого себя выдаете, вам нечего бояться. Мы вас не обидим. У нас телега засела. Это подсоби Лесовики приблизились, помогли вытолкнуть застрявшую повозку, окружили музыкантов и привели их на поляну, совершенно укрытую в густой чаще. Здесь, среди женщин и детей, дымящих очагов, землянок, шалашей, путешественники увидели множество мужчин и молодых парней, таких же вооруженных и оборванных, как те, которые устроили засаду. Все что-то делали, ходили, чистили оружие, настороженно разглядывали музыкантов и повозку. В дальнем конце на распорках висели три оленях туши, королевской дичи, четверо охотников как раз заканчивали их свежевать. «Мать честная, народищу! И впрямь лесные гёзы!» Удовлетворенно глядя по сторонам, отметил Йост. Придется господин Каспар Арно, сегодня вечером дать им представление. Сумеете?» Карл Барба, молчавший всю дорогу от опушки до поляны, сердито поджал губы. «Вы обижаете меня, молодой человек!» — сказал он. «Представление — чепуха. Надо только привести в порядок кукол и найти кусок материи для занавеса. — Публика непривередливая. — скажите лучше мне, какого черта вы так медлили, когда могли сразу сказать эти треклятые слова? Нас же запросто могли подстрелить. — Я должен был удостовериться, — хмуро сказал поэт. — Мало ли кто бродит по лесам. Хватает как сторонников аранского, так и испанских прихвостней. А вот вам надо учиться держать язык за зубами. Здесь вам не намюр и не брабант. Старайтесь меньше говорить по-итальянски. «Мертво!» «И даже не ругайтесь!» Тем временем возле повозки оказался тот самый бородач с дубиной, Ее смахнул ему рукой, чтобы он подошел. «Я вижу, вы действительно лесные братья!» Обратился к нему Йост. «Вы живете здесь общиной и скрываетесь от преследований? А лесников вы не боитесь?» Но слишком много!» Отвечал крестьянин. «Они нас боятся и не смеют тронуть. Сыскари и судейские тоже!» А народ нас любит, потому что мы никому зла не причиняем, разве что стреляем из-за деревьев в испанских козлов. И их прихвост не валонов, этих «патер-ностер-кнехтен». В Нидерландах времен Реформации презрительное прозвище «Южан-валонов» ярых сторонников католической церкви. «Мы поживем здесь еще некоторое время спокойно, покуда нас не окружит испанское войско». А ежели этому суждено случиться, то все мы, мужчины и женщины, девушки и мальчики, старики и дети, дорого продадим наши жизни и скорее перебьем друг друга, чем сдадимся, чтобы терпеть тысячи мучений в руках кровавого герцога. «Бесполезно биться с палачом на суше», — возразил Йост. «Пришла пора уничтожать его на море. Вам нельзя здесь оставаться. Двиньтесь на Зеландские острова через Брюги, Гейст и Кноке, а там...» «У нас нет денег. Я дам вам 500 червонцев. Это деньги принца. Пробирайтесь вдоль водных путей, протоков, каналов, рек. Вы увидите корабли с надписью G.I.H. Господь Иисус Христос. Тут пусть кто-нибудь из вас засвистит жаворонком. Услышите в ответ крики петуха. Значит, вы у друзей». «Благослови вас Бог, мы так и сделаем», — отвечал крестьянин, посветлев лицом. «Если Бог с нами, то кто против нас?» — сказал ему на это Йост, слез телеги и протянул руки, чтобы Октавия тоже могла сойти. Крестьянин задумчиво наблюдал за этой сценой. «А малышка-то ваша устала!» — сочувственно отметил он. «Он еле ноги переставляет. Отчего у ней такие волосы?» «Покажите нам какой-нибудь шалаш, где можно переодеться и поспать», — сказал Йост, оставив вопрос без ответа. Вон тот или вон этот?» Указал Бородач, «Идите в любой, вас здесь никто не тронет. Ежели вы и вправду музыканты, то вы очень вовремя. Как раз сегодня мы выбираем майскую королеву. Пущай далеко от города, ну может, так оно и надо в нынешние времена, когда кругом полно гешпанских католических попов, которые терпеть не могут наших праздников. Я скажу своим ребятам и пришлю вам пару баб, чтобы они присмотрели за детьми». Октавия удалилась, держа за руку Йоста, но перед тем, как слезть с телеги, она повернулась к Фрицу, сложила рупором ладошку и тихонько прошептала ему «Фе». И лишь когда она скрылась внутри, Фриц сообразил, что это был не возглас, выражающий презрение или расстройство, а совсем другое. Девочка имела в виду руну «Фе» — дележ богатство. В то же время руну праздника любви. Мальчишка почувствовал, как по спине у него пробежал холодок. «Может, не стоит так наобум с ними играть?» – пробормотал он. «Фридрих!» – донесся до него сердитый окрик господина Карла. «Что ты там расселся? Ну-ка, слезай! Слезай, слезай! Помоги мне вытащить этот сундук! До темноты нам надо перебрать всех кукол и еще оборудовать сцену, так что шевелись!» Фриц стряхнул оцепенение и бросился помогать. Вечером пришлось дать представление. Засевшие в лесах крестьяне, лишенные не только хлеба, но и зрелищ, встретили выступление кукольника с восторгом. А капитана из комедии дель арте, ставшего испанским капитаном, освистали и закидали кочерышками, костями и морковными огрызками. Благо кукле было все равно. Пьеску про собаку и падре Педро пришлось повторять три раза. Публика не отпускала их, орала и требовала продолжения. Мёд и вино лились рекой. Музыканты скоморошничали, свистели, свирели, Дули в дудки и в бутылки, из бутылок тоже дули, Жарили кто в лес, кто по дрова. Пели трубодурские консоны, безбожно перевирая слова, Чем вызывали взрывы хохота, тузили друг друга И состязались в ругани. Рейну Моргенштерн и Мартин с Томасом вооружились Прялками, валками, медными шумовками и брюквами на палках, Нарядились бабами, напялили на головы горшки и чугуны и изображали драку рыцарей на куртуазный лад. Кассиус и Феликс им подыгрывали, а Тойфель, который к этому моменту раздолбал всю шкуру на барабане, ходил вокруг, тряс посохом с бубенчиками, делал страшные глаза и отпускал комментарии а-ля Гран-Гиньёль. «Гран Пьесы, спектакли, сценические приемы, основанные на изображении драк, злодейств, избиений, пыток и другого. Название происходит от персонажа французского театра кукол, родственного русскому Петрушке. На Мюнсере раскокали горшок. У Лютера едва не загорелась юбка, а у Рейна от удара брюквой голова застряла в чугунке, который потом гистрионы стаскивали всем кагалом. Народ покатывался со смеху. Майская невеста и ее жених спрятались в кустах, и все искали их, со смехом натыкаясь друг на дружку, и та или тот, кто находил кого-нибудь из них, становились королем или королевой празднества. Под радостные возгласы их обоих нашли во враге, скрытом зарослями, а потом до поздней ночи танцевали до упаду на поляне при колеблющемся свете костров и убывающей луны. Парни с девушками, девушки с парнями, будто не было войны. Танцевали у шеста с орехами и лентами. По славу мая за неимением домов, украсив зацветающими ветками землянки с шалашами. Окажись в ту ночь поблизости испанские солдаты, лежать всем гёзом трупами, но Бог хранил своих детей. Октавия очень скоро устала, но все равно наотрез отказывалась уходить с поляны. Веселилась, хохотала, хлопала в ладоши, а потом, когда Фрис отвлекся помочь на представлении, тихонько улизнула. Хватились ее не сразу. «Октавии нигде нет», — запыхавшись, доложил мальчишка господину Барби. «Что?» — поперхнулся тот. «Мами -то Ведь на ней корсет с деньгами! Что за егаза? Если кто-нибудь прознает, ей не сдобровать! Престу, Престу, скорей за ней!» Он обругал мальчишку рогаться ступиду, надавал ему затрещин, а потом позвал поэта, и они отправились на поиски. Оба уже изрядно набрались. Карла Бааса кренила влево, Йоста вправо, но вдвоем они вполне уравновешивали друг друга. Выкликая имя девочки, они раз десять обошли поляну и окрестности, везде влипая в ситуации. Молодухи лезли целоваться, убегая с визгливым смехом, если их пытались обнимать. Мужчины с бутылками дергали приятелей за рукава, предлагая выпить. Йосту на голову напялили венок, вскоре съехавший ему на шею, а господину Карлу засветили в глаз, правда, по ошибке. Все видели Октавию, только не здесь и не сейчас. Уже светало, когда Фриц нашел девочку спящего полупогашего костра — возле которого сидел и ворошил угли незнакомый парень лет примерно двадцати пяти, высокий, с очень бледной кожей, с длинными, абсолютно белыми прямыми волосами, кончики которых он отбрасывал за уши. В то время как все веселились, допивали пива и любили друг друга в кустах, парень был задумчив, одинок и совершенно трезв. — Привет, — сказал он, завидев приближавшихся к нему Йоста и мальчишку. «Это Фи, ваша?» «Маленькая девочка, дочка, французский». «Добрая вам ночь», — поздоровался Йост и икнул. «А девочка и правду наша. Спасибо, что не дали ей замерзнуть». Фрис промолчал. Незнакомец не походил на крестьянина и выглядел как горожанин, голиард или вагант, хотя никак не аламот. Аламот. Немецкий, от французского аля мод. Так в Европе называли франтов и бездельников, помешанных на модных тряпках. Был в белой рубашке, красных штанах трико и старомодных башмаках и с носами, как у корабля. На голове его был берет с пером и украшением в виде костяной медали. Свой замшевый черный колет он набросил на плечи, а синим гарнашем накрыл спящую девочку. Четырехугольный плащ с отверстием для головы. «Вы, я слышал, едете на север, к морю», — вежливо сказал он. «Вас обманули», — быстро ответил Йост. «Мы едем совсем в другую сторону, на восток». «Все равно нам по пути. Я уже две недели жду каких-нибудь путников или пилигримов, чтобы составить им компанию. Сами понимаете, каково в наше время путешествовать в одиночку. Возьмете меня с собой?» — Я поговорю с ребятами, — сухо ответил Йос, — но ничего не обещаю. Поэт встал и сделал кукольнику знак. — Отойдем-ка, — тихо сказал он. — Они отошли. Фриц увязался за ними. — Не люблю я случайных попутчиков. — морщис проговорил поэт. — И мне сдается, что не надо брать его с собой, — поддакнул ему господин Карл. — Видели, какая у него бледная кожа? Видели, а? Парка, Мадонна, парнишка не иначе прокаженный. — Я готов побиться об заклад, что потому он и сидит здесь три недели, его никто не хочет брать с собой. Фу-фу-фу. И как я сразу не подумал. Надо будет вымыть нашу малышку, а то он укрывал ее своим плащом. Йост покачал головой. Это вряд ли, возразил он. Молот он для прокаженного. Впрочем, бейтесь, если вам не жалко денег. Я думаю другое. Хуже, если он шпион. Ну, в смысле сыщик. «Как сыщик?» – удивился кукольник. «Что здесь делать сыщику? Следить за кучкой лесных гёзов? Шутить свалите? Кому они нужны? К тому же стражники за версту обходят прокажённых!» «Итак», – задумчиво подытожил Йост, – «если у парня лепра, он не может быть шпионом». «А если он шпион, то не болен проказой», – добавил кукольник. «Хм, хм!» Интуитивно оба чувствовали, что логика у них слегка хромает, но никак не могли найти дыру в своих суждениях. «А, по-моему, он нормальный парень». Вдруг сказал Фриц: «Октавия не станет водиться с кем попала, она такая. Может, пусть его? Проедет с нами сколько-то, а там посмотрим». Взрослые посмотрели на него потом друг на друга. «А неплохая мысль», — признал поэт, — «как говорится, устами младенца». Неизвестно, правда, о чем она с ним говорила и говорила ли вообще. Ладно, я подумаю. Они вернулись до костра. Заслышав посвист сырой травы под их шагами, мужчина поднял голову, и всех троих опять сразили его бледность и какая-то нечеловеческая тонкость черт. Лицо его, казалось, не имело возраста. При взгляде на него под кожей безобразили мурашки. Да что ж такое? Уж не эльф ли парень? Про себя подумал Барба. — Или, не дай господи, мертвяк, какой-нибудь утопленник. А что, майскую ночь — все возможно. Вслух он ничего не сказал. — Так я могу на вас рассчитывать? — снова спросил незнакомец. — Мы, в общем, не против. Уклончиво ответил Йост. — Днем на трезвую голову все обсудим и решим, что вы умеете делать. Парень в черном поколебался. — Я иногда играю на флейте, — сказал он. — Вот как! — удивился Йост. — Похвально. Хорошо играете? — Я не знаю. Впрочем, погодите. Он полез под куртку, вытащил небольшую белую флейту, сделанную будто из кости, и поднес ее к губам. Высокий чистый звук разнесся над ночной поляной, легко перекрывая шум толчаи, смех и пьяные выкрики. Мелодия была короткой. Он сыграл всего несколько фраз, но и Йост, и Фриц и кукольник вдруг испытали неправдоподобное, живое, дикое по силе чувство переноса, попадания в иной мир, даже в сказку. Звук словно раздвигал пределы, обострял все чувства, пробирал до тремора, рождая в глубине души какой-то сладкий ужас пополам с восторгом. Все остолбенели. Это было что-то небывалое. Фриц никогда не слышал, чтобы кто-то так играл. Пальцы музыканта едва касались клапанов на теле флейты, словно бы ласкали женщину. Парень тихо раскачивался, полузакрыв глаза. А когда мелодия закончилась, на поляне воцарилась полная тишина. Все трое несколько секунд стояли, словно зачарованные. Наконец, Фриц заморгал, затряс головой, прогоняя наваждение. А когда поднял глаза, то увидел, что Октавия приподнялась и смотрит на флейтиста широко раскрытым взглядом, полным обожания и удивления. А за спиной у них маячат шестеро бродячих музыкантов, и все шестеро молчат. Рейну Моргенштерн был первым, кто шагнул вперед и тронул человека в черном за плечо. «Как твое имя, парень?» — тихо спросил он. Тот обернулся и не сразу ответил «Казалось, он опять колеблется. «Друзья зовут меня Ван Хорн. Наконец сказал он, «Ван Хорн, Звучит неплохо. Что ты здесь делаешь?» Флейтис пожал плечами, «Пытаюсь выбраться отсюда». Через день, когда воинствующие гистрионы протрезвели, выспались и двинулись в дальнейший путь, беловолосый дудочник был с ними. Два дюйма фитиля сгорают за минуту. Времени почти не было. — С чего начать? — спросил Золтан. — Я не успею обо всем. — Сперва скажи, кто вы такие. Только не ври, что палачи. Как тебя зовут по-настоящему? Шольц выругался. Хак пожал плечами. — Какая разница? — раздраженно сказал он. — Если хочешь сдать нас, лучше сразу пристрели. А если ты с нами заодно, зови, как звал, а то еще оговоришься. Спрашивая о важном. Время идет». Иоганнес шумно выдохнул и шевельнулся. Мануэль тут же дернул стволами. «Не двигайтесь, а то пальну! Зачем вы здесь? Хотели устроить ведьме побег?» Эта девушка не ведьма. А побег устроили не мы. «Не вы, а кто?» «Не знаю. Кто-то другой. Послушай, даже если девка в чем-то виновата, уж никак не в ересе. Она просто подвернулась под руку, а вы...» Кто такой Лис? Сам бы хотел знать. Карай. Рассердился Гонсалес. Я тебя убью сейчас. Я слышал, ты с ним говорил как с другом, а теперь говоришь, что не знаешь его. Стой! Золтан выставил ладони. Не стреляй. Я его знаю, правда, но не знаю, кто он. Я могу только догадываться. Мы знакомы 10 лет. Он горец из Валахи. Его зовут Жуга. Но ты, наверное, и так это знаешь. Ты же переписывал бумаги. — Верно знаю, — подтвердил испанец. — Как он уцелел? Я стрелял серебряной пулей и попал в него. Ручаюсь, что попал. Как могло быть, что он выжил? Он кто? Колдун одержимый. Зачем он нас преследует? — По мне, так это вы гоняетесь за ним. — Отвечай, Пикаро. Пикаро. Негодяй испанский. — Он травник, знахарь. «Чернокнижник?» «Просто книжник». «Не ври мне! Если верить слухам, он вообще не человек!» «Про Иисуса тоже говорили, будто он не человек!» «Не богохульствуй!» «Я не богохульствую!» Золтан топнул ногой. «Но как мне объяснить за минуту? Он барака, избранный, ты понимаешь, юнкер?» «Понимаю, не дурак, самый из то леда. Хочешь сказать, что он проповедует? Что он пророк-ересиарх?» «Нет, конечно!» Он — сосредоточие какой-то силы, мощи. Может, потому он и ушел в леса, чтобы не было соблазна выплеснуть ее. И, может, все бы справилось, но тут явились вы. Теперь они в беде, и травник, и девчонка. А они нужны друг другу. Мне-то что за дело до того, что они в беде? Золтан потряс кулаками. «Всем до этого нет дела». Может, весь мир покатится к чертям, если им в ближайшей неделе не удастся найти друг друга. А всем до этого нет дела. Парень, я расскажу тебе все, что знаю про него, если ты в самом деле этого хочешь, но это рассказ не на один час. Какого черта? Не делай из нас, дураков, а пусть аркибузу. Я все равно тебе не верю, ответил Мануэль. Вся это пустая болтовня, Дармвин Кейтен. Ты просто хочешь выиграть время? Дермвин Голландский. Выпускание газов. Ругательство. А этот ваш рыжий бруха, просто одержимый бесами а вовсе не святой отшельник, каким ты его пытаешься выставить. А вы — еретики и сатанисты, гёзы и приспешники Аранского. Здесь какой-то заговор, быть может, про Менсиаменто. Переворот. Испанский. «Ты выгораживаешь своего дружка и девку, а на самом деле...» «Господин, берегитесь!» — предостерегающе вскричал Иоганн. «Нечего беречься!» — ледяным тоном ответил Золтон. «У него фитиль погас». Мануэль захлопнул рот и спустил курок. Но Хак был прав. Фитиль коснулся полки безо всякого эффекта. То ли порох отсырел, то ли высыпался от резких движений, но, скорее всего, просто фитиль был короток. Он догорел до губок серпантина и погас. Немедленно ни секунды, маленький испанец отшвырнул рогатку и аркебузу и выхватил из ножен меч. Хак, уже рванувшийся, вперед застыл на месте. «Разрази меня гром», — тихо сказал он. Иоган, «Заходите справа, Герзолтон, разминая пальцы, сказал Шольц, мягким шагом огибая стол. «Мы с ним справимся». Мануэль пятился к двери, держа обоих на расстоянии длины клинка. Меч слабо мерцал в сумерках. На изображении танцующие лисы проскакивали искры. «Нет!» — ответил Хак, удерживая друга за рукав. Взгляд его неотрывно следил за клинком. «Нет, дважды в день мы не будем его убивать!» «Что с вами? Почему? Ведь он же...» «Да посмотри же на клинок, тупица!» Простой, знакомый Золтану до мелочей меч травника исчез. Мануэль вынул из ножен эспадос роперус, длинный толецкий клинок с долами по всей длине, с испанской чашей и ослиной пяткой. О, Аллах! Посмотри, он слушается его. Этот парень должен нас понять. Да что я говорю, он уже все понял, просто не хочет верить. Нам нужно только время, хоть немного времени. Мануэль, постой, выслушай меня. Жуга совсем не тот, кем ты его считаешь. Мануэль, казалось, ничего не слышал и не замечал. «Молчи, проклятый сарацин!» Он был уже почти у дверей. «Я все слышал. У дьявола сто языков, но ты меня не обманешь». «Ты делаешь ошибку. Никто тебя не обманывает. Думаешь, ты завладел мечом?» «Ничего подобного. Это меч завладел тобой. Держу пари, ты баловался магией». «Ага, ты вздрогнул?» «Стало быть, я прав. Мануэль, послушай меня. Мануэль». Высшие силы могут проявлять себя по-разному. Пути Господни неисповедимы. Когда в двери стучится судьба, надо отворять, а не прятаться. Дай нам время, я все расскажу тебе, и ты решишь, на чьей ты стороне». Гонсалес несколько мгновений колебался, потом решил действовать. «Ко мне!» — скричал он. «Эй, все сюда, на помощь! Ольгвазилы, братья, на помощь!» «Проклятый мальчишка!» Золтан смежил веки. «Как же мне его убедить? Меч, меч! Малый оружейник, он верит этому клинку. Я тоже когда-то держал его в руках, совсем недолго, но он слушался меня, когда мы были под землей. Этот меч почти живой. Не может быть, чтобы он меня не помнил, должен помнить, а иначе остается только убивать». но если меч выбрал нового хранителя, у нас нет шансов, нет шансов. Хрис, о, Хрис, Ксиал, клинок вечерних сумерек, именем твоим и именами мастеров тебя создавших, Родарина, Савелона, я взываю к тебе. Ты же помнишь травника, значит, помнишь и меня. Сейчас твое время, будь на нашей стороне, помоги нам, сделай что-нибудь». Он так и не открыл глаз, даже запрокинул голову от напряжения, оскалился и мысленно почти кричал, а потому не слышал возгласа Мануэля только Иогана. Открыл глаза и сам не смог сдержать вздоха изумления. Маленький испанец все стоял в дверном проеме в стойке фехтовальщика, освещенный светом факела, и держал руки вытянутыми перед собой — Только в руках его вместо меча была изысканно простая чаша дымчатого серебра, источающая слабое сияние. Рисунка было не видать, то ли он был с противоположной стороне, то ли упрятался на дне. Такого золота ожидать никак не мог. У него язык отнялся, он не знал, что и сказать, так и стоял с толпом. Испанец первым нарушил затянувшееся молчание. «Санге де Кристо!» Задыхаясь в экстазе, простонал он «Истинная кровь! Сангриаль, Сангриаль! Ноги его подломились, и Мануэль опустился на колени, благоговейно держа реликвию перед собою. «Авы! Авы! Как я был слеп, мизерерами! Я недостоин, Господи! Я недостоин!» Аллах всемилостивейший! Потрясенно выдохнул Хак, начиная понимать, в чем дело. Ты девственник. Судя по тому, как зардели щеки маленького испанца, догадка Золтана была верна. Мануэль — чахлый, недоразвитый талецкий мальчик, неудачливый на поле брани, обделенный счастьем на любовном ложе, но при этом грамотный и сведущий в легендах и преданиях. Он сразу сопоставил чашу Иосифа Аримафейского и меч царя Давида, уготованный рыцарю-девственнику, реликвии, Единый во многих лицах предмет искания и таинства. Иначе говоря, святой Грааль. Сказать по чести, Золтан растерялся. Через открытое окно с монастырского подворья доносились тревожные возгласы и топот ног. Выбора не было. Аллах, прости мне это прегрешение. В конце концов, возможно, парень в чем-то даже прав. У каждого свой Грааль. Хак бросил взгляд на Ягана, который тоже то ли притворно, то ли всерьез стоял на коленях и напустил на себя суровый, подобающий моменту вид. Ты не должен никому об этом говорить. торжественно и несколько не в меру торопливо произнес он. Слышишь, Мануэль Гонсалес? Никому. Ты приобщился к тайне, к величайшей тайне. Понимаешь это? О, я понимаю, понимаю. Истово закивал тот. Тамтум ergo Сакраментум. Вот великое таинство, латынь. Вот на что ты намекал мне, тот травник, да, о, да! Он был его хранителем. А вы, Евхаристия, Салам, О, благородный сарацинский воин, я понимаю и молчу. Молчи и далее. — продолжил Хак. — Никто не должен знать о том, что он в твоих руках. И думай о нем, как о мече. Мануэль кивнул, воздел чашу кверху, опустил веки и зашептал молитву. Метал потек, мгновение другое, и в руках его снова был меч. Мануэль открыл глаза, поцеловал рукоять, встал с колен и вложил клинок в ножны. — Я готов. — сказал он, глядя Золтану в глаза, — что нужно делать? Было восемь вечера, когда Яльмар эль известный также под именем Олаф Страшный, вышел из кривого переулка возле монастыря Миноритов на набережную Камнетесов и направился к Большому Кнору, ошвартованному возле каменного пирса. Норвежец шел быстро, не оглядываясь и не обращая внимания на ветер, развивавший его плащ. Двое его спутников, темноволосый гигант со сломанным носом и второй, такой же высокий, огненнобородый со шрамом на лице, едва за ним поспевали. Сыпал дождь, мостовая была мокра. Не сбавляя шага, Ельмар сошел по сходним и ступил на палубу. Корабль качала. Мореходы, непосредственно до этого грузившие товар, проверявшие такелаж и занятые другими неспешными делами, замерли в молчании, ожидая слов предводителя. — Всем спать, — скомандовал тот. — Кончайте приготовление, отдыхайте, пока можно. — Ульф, Харальд, останетесь на вахте. Через три часа начнется отлив. Мы отплываем с ним. — Куда такая спешка? — недовольно высказался кто-то. Что ты разузнал такого, из-за чего нам опять всю ночь грести?» «Нильс, это опять ты?» Мрачно ответил Ельмар, высмотрев среди команды бунтаря. «Я уже сказал, что я тебя не держу. Можешь уходить прямо сейчас, если ты недоволен. Твою долю я выплачу, а если хочешь, можешь взять товаром. Но не смей мне указывать». «Да нет, я так. А все ж...» «Тогда замолкни и лезь под одеяло, а то я оставлю на вахте тебя. Эй! Кто еще хочет высказаться? Никто. Так слушайте меня. Идут дожди, течение сильное. Ветер попутный. До середины ночи, если повезет, дойдем до Текселя. Там встанем на стоянку у яичных дюн. Или на белых песках. Там простоим день или два. Зависит от погоды. Заодно запасемся провизией. Все равно здесь негде жечь костры, а в гостиницах слишком много соблазнов. Всем понятно? Но товар... «Черту товар!» — воцарилось молчание. «Что ты разузнал?» Было холодно. Ветер швырял на палубу брызги и пену. и Эльмар вытер лицо меховой рукавицей и ухватился одной рукой за фальшборд, другой — за натянутый вант, и долго молчал, глядя на волны с пенными барашками. Течения почти не было. «Клянусь Одином, не знаю, что тут творится». «Наконец, — сказал Ельмар, — эта страна свихнулась, она воюет сама с собой. Этот город принадлежит королю, но на севере сражается мятежный принц Вильгельм, и будь я проклят, если знаю, кто прав». Принц потерял свои позиции на суше, но на море он по-прежнему силен, и у него много сторонников. Я встретил старого знакомого, он рассказал мне, что недавно в город приехали крестьяне, — Больше сотни. Как бы для починки плотин, но здесь они разделились на маленькие отряды по пять-шесть человек, и теперь они пробираются на суда, а те везут их морем к принцу. И так повсюду — это настоящая война. — Так куда идем-то, Эльмар? — тот помедлил. — В Эмден, потом в Лейден. — Но там же нет канала. — Я знаю. — устало сказал варяг. — Знаю. А теперь всем спать.